Милая моя, с удивлением узнал, что моя будущая жена не только непривлекательна как женщина, но еще и очень некрасива в интимных местах. Не могу сказать, что этот факт меня очень огорчил, Это значит, что кроме меня на тебя никто не польстится. Но что твои достопримечательности обсуждают весь город, мне очень не понравилось. Ирга. Послесловие. Надеюсь, блондин хорошо получил за то, что покусился на тебя. Отто, привет. «Дорогой Ирга, Ола передает свою искреннюю радость от того, что ты все равно собираешься на нее польститься, поскольку она не готова всю свою жизнь провести в гордом одиночестве. И еще она говорит, что лучше противный некромант, чем скучная старость. Так же, как свидетель, могу сказать, чтобы ты не расстраивался и что блондин пострадал достаточно». Достопримечательности Олы никто не обсуждает, потому что она пообещала, что ты нашлешь на всех, кто об этом заикнется, проклятие. Твоя невеста написать тебе не может, так как валяется на кровати и ноет, потому что вывихнула руку, пытаясь утрамбовать в шкаф новые шмотки. Шкаф пострадал больше. Он развалился. Отто. Глава 5 Халява. «Я говорил», — спросил Беф, «что рад тому, что вы наконец-то взялись за ум». Польщенный Отто улыбнулся, а я обиделась. «Наставник, мы давно взялись за ум, а не только в последнее время». Беф вздохнул. «Иногда мне кажется, Альгерда, что у тебя две натуры. Одна, чтобы сводить меня с ума» и заставлять объясняться с начальством университета по поводу новой шалости этих двоих. А вторая — составляющая успешной пары мастеров-артефактов. Жаль только, что твоему наставнику поводов для гордости ты предоставляешь куда меньше, чем проблем. «Для гордости? Это что-то новенькое!» — я навострила уши. Беф настолько редко меня хвалил, что на мгновение я подумала, что у меня слуховые галлюцинации. Но, посмотрев на раздувшегося от гордости Отто, я поняла, что всё услышала правильно. Надо же! «Хотя, я должен сказать, что ваше примерное поведение на протяжении последних месяцев вызывает у меня подозрения. Я чего-то не знаю. Вы затеваете что-то грандиозно ужасное». Последняя реплика убедила меня в том, что с бефом всё в порядке, поэтому я весело ответила. «Куда уж ужаснее! Нам грозит дипломный проект!» «Профессор Сфингдар говорит, что у вас там не все так страшно, как можно было бы ожидать!» «Как я уже сказал, ваше рвение в учебе радует, хотя не скрою, и настораживает одновременно!» «Больше заняться нечем!» – сказал Отто. Я кивнула. Когда прибыльное дело, занимавшее кучу времени, продано, «Личная жизнь пыхтит над диссертацией на другом конце страны, а культурная жизнь в городе притихла, потому что у короля траур, по безвременно отравленной соперницей фаворитке, ничего не остается, кроме как учиться. Тем более, что наша работа действительно увлекательна, ничего похожего на обычные дипломные проекты, повторяющиеся из года в год. Добрый и заботливый наставник расстарался» и мы сотто трудились над универсальными артефактами защиты от нежити. Конечно, такие артефакты были не очень мощными, но мы разрабатывали модификацию для обычных путешественников, которым посчастливилось встретить на своем пути неприятность. Тут главное было оглушить, чтобы успеть самому сбежать, а не уничтожить нежить. Этой идеей и отличался наш артефакт от имеющихся аналогов. Полугном работы увлекся, а поскольку ему самому в мастерской было скучно, то и меня он заинтересовал. Я сопротивлялась недолго, все лучше работать, чем тратить деньги, шатаясь по лавочкам и рынкам в надежде развеяться. К тому же занудный Ирга в каждом письме интересовался, как продвигается моя дипломная работа и чем я вообще сейчас занимаюсь. «Нечем заняться?» – переспросил наставник и наморщил лоб. «Что вы?» – поспешила ответить я. «Мы каждый день заняты в мастерской. А еще прошу это учесть, мы даже пары не прогуливаем». «Готов выписать Отто премию», – сказал Беф. «Я уверен, что без его влияния тут не обошлось». Я раскрыла рот. «Наставник шутит?» «Наставник хвалит?» «Что же нас ждет в будущем?» «Мы решили...» «Аттестовать пары наших будущих мастеров артефактов!» Продолжал Беф. «По международной сертификации!» «И?» – спросила я, подозревая, что нам это заявление несет только неприятности. «И вы тоже будете сертифицироваться в числе прочих студентов, чтобы мы могли наши изделия экспортировать!» «Кому?» «Тому, кто купит! Эльфам, например!» «Эльфы будут покупать наши артефакты?» – удивился Отто. «С какой стати?» «Эльфийская наука отличается от нашей», – пояснил Беф. «Наша более успешно борется с нежитью, а эльфы в последнее время от нежити очень страдают». «Он прошелся по кабинету туда-сюда. Мы молча наблюдали за наставником, пытаясь понять, что для нас это все означает». «Вот примерный список знаний и умений, которые вы должны будете показать на сертификации». Беф сунул в руки Отто кипу листов. «Не подведите!» «А если...» – заикнулась я. «Если не будет!» – спокойно заметил Беф. «А у нас сессия на носу!» – сопротивлялась я. «Постарайтесь и тут, и там успеть!» – порекомендовал Беф и выставил нас из кабинета. «Что это все значит?» – спросила я у лучшего друга. «То, что университет собирается на нас нажиться», – рассеянно сказал Отто, просматривая листы. «Тут учить учить. Поделим пополам. Ты будешь искать ответы на эти вопросы, я на эти. Умения будем отрабатывать вместе». Я скривилась, забирая у полугнома свою часть задания. «Давай откажемся, а?» «Нет золотца. Это нам пригодится в будущем». «А если не пригодится? А вдруг я надумаю выйти замуж и стать примерной домохозяйкой? Зачем тогда мне международная сертификация мастера артефактов?» «Ладно», — согласился Отто, забирая у меня бумагу. «Если ты сможешь продержать свою комнату в порядке неделю, то я подготовлю ответы на все вопросы. Только учти» что к шкафу это тоже относится. «Ха-ха-ха!» — -ха, кисло сказала я, выхватывая листы. «Встретимся в библиотеке!» «А как же желание стать идеальной домохозяйкой?» Я промолчала. Легче сдать международный экзамен, чем навести порядок в моем шкафу, который не разбирался уже почти пять лет. «Ола, это же наш шанс!» — сказал Отто. «Шанс показать всем!» Чего мы стоим, как мастера артефактов? Неужели ты не хочешь утереть нос нашим соученикам? Вот уж не верю. И разве мнение Бефа для тебя ничего не значит? «Ему что я не делаю, все плохо!» – буркнула я. «Неправда, и ты это прекрасно знаешь!» Я вздохнула. «Умеешь же, полугном, найти мотивацию?» Увидеть восхищение и одобрение в глазах Бефа мне хотелось больше, чем съесть сдобную булку после жестокой диеты. Засев за учебу, я поняла, что проголенные в свое время пары сильно аукаются. Впрочем, на сожаление о собственной лене и халатности времени не было. Мне действительно хотелось сдать международный экзамен и одновременно не провалить сессию. О, как же мне этого хотелось! Хотелось, наконец, снять с себя ярлык прогульщицы и лентяйки, недостойной великого, умного и талантливого Ирги. Хотелось, чтобы Беф посмотрел на меня так, ну так, уважительно, внимательно, как на перспективную личность, а не как обычно, со вздохом великомученика. А что будет, если я не сдам? Это будет кошмар и катастрофа. Отто подведу, Бефа подведу, себя подведу. И самое страшное, Ирга расстроится. Эти мысли теперь постоянно крутились у меня в голове, подстегивая налегать на учебу. Поэтому я зарылась в учебники и забыла обо всем остальном. Как-то утром, через неделю после начала усиленных занятий, мне совершенно не захотелось вставать. Я целый день провалялась в постели, то трясясь в ознобе, то обливаясь потом. Не было сил даже встать, чтобы налить себе воды» а вечером в комнату ворвался полугном и, увидев мое состояние, начал в сердцах взывать ко всем богам. Я заснула на середине его речи, обличающей несправедливость мира. Разбудили меня прикосновение прохладных рук Лиры. Рядом с ней стоял Отто и нервно теребил бороду. «Это гриб», — сказала подруга, тяжело вздохнув. «Сейчас эпидемия. У нас дом исцеления переполнен». «Откуда гриб? «Где она его взяла?» Лира пожала плечами. «Да где угодно! Чихнул на нее кто-то по дороге в библиотеку, и все!» «Почему именно на нее? Почему именно сейчас?» Застонал Отто, выдирая из бороды целый клок волос. «Вылечи ее!» «Если бы это было так просто!» — огрызнулась Лира. «Мы не можем вылечить грипп одним щелчком пальцев! Мы можем только облегчить симптомы, и помочь организму больного самому справиться. «Тоже мне целители!» «Скажи спасибо сумеречным горам! Этот вирус их порождение!» – обиделась подруга. «Мы и так делаем все, что в наших силах. Покой, постельный режим и микстуры. Я буду к тебе забегать. Ты уж прости, но жить в этой комнате в ближайшее время мне опасно!» «Забери меня в дом исцеления!» – прохрипела я. «Переполнен!» – махнула рукой Лира. «Мы новых заболевших на дому лечим!» «А учиться ей можно?» – с надеждой в голосе спросил лучший друг. «Можно!» – ответила целительница и добавила. «Если хочешь, чтобы она ослепла. Грипп – штука коварная, малейшее перенапряжение и все, тяжелейшее осложнение». «Я ей вслух учебники читать буду!» – не сдавался полугном. «Да, да!» Лера взбалтывала в чашке жидкость с мерзким запахом. «И ты ляжешь рядом. Кстати, у гномов заболевание проходит тяжелее. Вот, дорогая, пей маленькими глоточками. Я скоро зайду». Давясь неимоверно гадостным лекарством, я слышала, как по коридору удаляются завывание Отто. «Мы пропали! Пропали!»